Как и многие города, большие и малые, Дерри застраивался не по плану, он просто рос. Городские проектировщики никогда не разместили бы его там, где он в результате оказался. Центр Дерри расположился в долине, образованной рекой Кендускиг, которая протекала через деловой район с юго-запада на северо-восток. Остальные районы расползлись по склонам окружающих холмов. Долина, которую облюбовали первые поселенцы, густо поросла лесом, хватало в ней болот. Реки Пенопскот и Кендускиг радовали торговцев, но огорчали тех, кто распахивал поля и строил дома слишком близко к ним, особенно к Кендускигу, потому что эта река разливалась каждые три или четыре года, и угроза наводнений по-прежнему нависала над городом, несмотря на огромные деньги, потраченные в последние пятьдесят лет на ее нейтрализацию. Если бы причиной наводнений служила только сама этот вопрос решался бы постройкой системы дамб, но немалое значение имели и другие факторы. Скажем, низкие берега Киндускига или водосток с окружающей территории. В 20 столетии Дерри пережил много больших наводнений и одно катастрофическое. 1931 году усугубляли ситуацию и многочисленные маленькие речушки, протекающие по холмам, на которых раскинулся дери. Одной из них была Торро, в которой нашли тело Черил Ламоники. Если сильные дожди затягивались, все они выходили из берегов: Если дождь идет две недели, весь этот чертов город подхватывает насморк. как-то сказал отец заики Билла. В центре города Кендускиг взяли в бетонные берега канала, длина которого составила две мили. Этот канал нырял под главную улицу, там, где она пересекалась с канальной, и река где-то с полмили текла под землей, прежде чем вновь выйти на поверхность Бесси-парк. Канальная улица, на которой словно заключенная на поверке, выстроила из большинство баров Дерри, тянулась параллельно каналу к выходу из города, и каждые несколько недель полицейским приходилось выуживать автомобиль какого-нибудь пьяницы из воды, загрязненный сверх всякой меры канализационными источными водами. Время от времени в канале ловили рыбу, но только несъедобных мутант. В северо-восточной части города, в той части, где находился канал… реку до какой-то степени удавалось удерживать под контролем. Вдоль нее располагались процветающие промышленные предприятия, несмотря на угрозу наводнений. Люди прогуливались вдоль канала, иногда рука об руку, если ветер дул откуда надо, если с противоположной стороны, то вонь начисто лишала эти прогулки романтики. И в Бесси-парк который отделялся каналом от средней школы. Там иногда проводили сборы бойскауты, а волчата, волчата – младшая группа скаутов, 8-10 лет, жарили на костре сосиски. В 1969 году горожане к полному своему изумлению и ужасу обнаружили, что хиппи, один из них нашел американский флаг, на своих штанов, но этого красного педика в два счета вышибли из города. Курят там травку и торгуют колесами. К 1969 году Бесси Парк превратился в аптеку под открытым небом. Вот увидите, предупреждали люди, пока кто-то не умрет, они с этим не покончат. И разумеется, кто-то таки умер. 17-летнего парня нашли мертвым в канале. с почти чистым героином в венах. Такой героин молодежь называла «белым гвоздем». После этого наркоманы начали покидать пейси и пошли рассказы о том, что в парке появился призрак этого парнишки. Глупая, конечно, история, но если из-за них любители закинуться, обкуриться и ширнуться, перебрались в другие места, тогда, по меньшей мере, это были полезные. Глупые истории. В юго-западной части города река представляла собой более серьезную проблему. Здесь холмы сильно пострадали еще при движении великого ледника, и положение усугублялось продолжающейся водной эрозией, причиной которой служили Кендускик и его многочисленные притоки. Во многих местах скальное основание выпирало на поверхность, как наполовину вылезшие из земли кости динозавров. Ветераны Департамента общественных работ Дэри знали, что после первого крепкого осеннего мороза их ждет ремонт многих и многих тротуаров в юго-западной части города. Бетон при морозе становился хрупким, а потом скальное основание неожиданно начинало выпирать сквозь него. Словно земля хотела снести яйцо. Эта скудная почва могла прийтись по душе только самым неприхотливым растениям с неглубокой корневой системой, которые сеялись сами по себе. Другими словами, сорнякам, редким низкорослым деревцам, густому низкому кустарнику и ползучей дряни, вроде ядовитого плюща и сумаха, которые росли везде, где ему давалось пустить корни, Именно на юго-западе земля резко уходила вниз к территории, известной в Дерри как Пустошь. Пустошью, хотя там как раз все заросло, называли неухоженный участок земли шириной в полторы и длиной в три мили. С одной стороны его ограничивала верхняя часть Канзас-стрит, с другой – Олд Кейп, жилой район для малоимущих. С канализацией там было так плохо, что по городу постоянно ходили истории о лопающихся трубах и вытекающих нечистотах. Кендускиг протекал посреди пустоши. Город рос северо-востока от нее и по обе стороны, но близкое соседство с Дерри, самой пустоши, выдавали только насосная станция номер 3, муниципальная станция по перекачке сточных вод и свалка. С высоты птичьего полета пустошь выглядела большим зеленым кинжалом, нацеленным в центр города. Для Бена вся эта география с геологией означала одно, да и в тот момент он не отдавал себе в этом отчета. По правую его руку домов больше нет, а земля резко уходит вниз. Хлипкий побеленный поручень огораживал тротуар на уровне пояса, номинально защищая прохожих от случайного падения. До Бена доносился шум бегущей воды, звуковой фон к фантазии, из которой он никак не мог выйти. Он остановился и посмотрел на пустошь, все еще представляя себе глаза Беверли, чистый запах ее волос. Кендус Киг лишь в нескольких местах проглядывал сквозь густое листву. Некоторые мальчишки рассказывали, что в это время года внизу водятся комары размером с воробья. Другие говорили о зыбучих песках, преграждающих дорогу к реке. В комаров Бен не верил, но зыбучие пески его пугали. Чуть левее он видел стаю, кружащих в воздухе и ныряющих вниз чаек. Там находилась свалка. Он слышал их далекие крики. На другой стороне пустоши виднелись Дерри Хайтс и низкие крыши домов Олд Кейп, подступавших к ней. Справа от Олд Кейп, нацелившись в небо белым широким пальцем, высилась водонапорная башня Дерри. Прямо под Беном из земли торчал конец ржавой дренажной трубы. Бесцветная вода узкой струйкой лилась на склон, и этот ручеек быстро терялся из виду среди густой растительности. Милая сердцу фантазия с Беверли внезапно сменилась другой, куда более мрачной, а вдруг... Из дренажной трубы высунется рука мертвеца в эту самую секунду у него на глазах. И, допустим, повернувшись в поисках телефонного автомата, чтобы позвонить в полицию, он увидит стоящего перед ним клоуна. Смешного клоуна в мешковатом костюме с большими оранжевыми пуговицами-помпонами. Допустим, рука легла на плечо Бена И он закричал.